Увидев, с какой наивно-откровенной стремительностью убежала привратница, Рамонанку уверился в успехе задуманного. В профессии маклаков, так называют людей, которые маклачат, то есть выискивают случайные вещи, искупают их за бесценок у несведущих владельцев, в этой профессии самое сложное — проникнуть в дом к новым клиентам. Трудно даже представить, на какие хитрости Достойные капена с Гонорелли и Дорины пускаются маклаки только бы пробраться в дом к почтенному буржуа. Уловки достойные капена с Гонорелли или Дорины – персонажи комедии Мольера, нарицательные имена хитрых, воских людей. Комедии, которые разыгрываются при этом, не уступают театральным, и в основу их также положено корыстолюбие слуг и служанок. Слуги, особенно в деревне и в провинции, за 30 франков деньгами или товаром, устраивают сделки, на которых Маклаки зарабатывают от тысячи до тысяч франков. Если бы рассказать, как был завоеван иной старый северской сервис из мягкого фарфора, то стало бы ясно, что все хитроумные переговоры Мюнстерского конгресса, все искусство убеждения, пущенные в ход в Нимвегене, Утрехте. Рисвики, Вени превзойдены маклаками, причем их игра гораздо смелее, чем игра дипломатов. Маклаки строят свои расчеты на людском корыстолюбии. Так же действуют и посланники, выискивающие пути, дабы расторгнуть самые прочные союзы. Во, как я распалил тетку Сибо, — сказал Романан к сестре, когда та уселась на свой продавленный стул. Надо будет посоветоваться со знающим человеком. С нашим евреем он еврей правильный, сужает деньгами и берет только 15%. Рамонанка раскусил тетку Сибо. Женщины ее хватки от желания немедленно переходят к действию. Они не брезгуют ничем, лишь бы добиться своего. Сегодня они безупречно честны, а завтра способны на самые подлые поступки. Чувство честности надо бы разделять на честность отрицательную и честность положительную, как, впрочем, и все наши чувства. Честность отрицательная – это такая честность, как у супруга всего они честны до тех пор, пока им не представится случай разбогатеть. Честность положительная – это такая честность, которая не поддается никаким искушениям, хотя бы соблазны сыпались, как из рога изобилия, например, честность приходной кассы корысть открыла доступ речам искусителя романанка в душу тетки Сибо, и черные замыслы как прорвавшие плотину поток хлынули и завладели ее умом тетка сибо сбежала говоря точнее взлетела по лестнице в квартиру своих господ и изобразив на лице нежность появилась на пороге спальни где горько сет. Немец тотчас же знаками дал ей понять, чтобы она не обмолвилась при больном ни словом о своем разговоре с доктором, ибо этот подлинный друг, этот большой души человек прочитал приговор Понсу в глазах врача, и превратница кивнула ему в ответ сокрушенным видом. — Ну как, дорогой господин Понс, как вы себя чувствуете? — спросила тетка Сибо. Она встала в ногах кровати, подбоченившись и любовно глядя на больного, но какие золотые искорки вспыхивали в ее глазах, человек наблюдательный испугался бы ее тигриного взгляда. Очень плохо аппетит совсем пропал, ответил бедняга Понс. Ах, свет, свет воскликнул он, сжимая рук своего друга который сидел у его изголовья и держал его за руку, вероятно, больной, обсуждал с ним причину своего заболевания. «И зачем я не послушался тебя, добрый мой шмук? Зачем не обедал всегда дома, с тех пор, как мы зажили вместе? Зачем не отказался от этого общества, которое раздавило меня, как цыпленка? Ну-ну, дорогой господин Фонс, полноте вам расстраиваться». — вмешалась тетка Сибо. — Доктор сказал мне всю правду. — Шмуке дернул привратницу за платье. — Вы еще можете поправиться, только хороший уход нужен. Будьте спокойны, при вас такой верный друг, да и я, скажу, не хвалясь, буду смотреть за вами, как мать за сыном. Я выходила из Сибо, а ведь господин Пулян приговорил его к